Глава девятнадцатая Мы двигались и двигались вперед, и, казалось, кроме дикой природы севера и дюжины человек нашего отряда, во всем мире больше ничего не существует. Не было войны, не было столицы с ее лоском и жестокостью, не случался тот бал, который разбил мое сердце на тысячу осколков, не ждал где-то очень далеко меня брат. Был только край света, мы и неясная цель, маячившая впереди. «Животные ведут себя странно». Вдруг заговорил ржавое, я посмотрела на своего овцы-быка и ничего такого не заметила. Наш строй как двигался вперед, так и продолжал, не замедляясь и ничего не меняя. Нервозности животных я тоже не заметила. В чем именно? Нахмурился лорд-канцлер. Его лицо успело обветриться, поэтому лоб разрезала сухая глубокая морщина. Не хотят идти вперед, приходится прилагать больше усилий для контроля. А ты ничего не чувствуешь? Обратился лорд-канцлер ко мне. Нет, вроде. Отрицательно покачала я головой и внимательно прислушалась к себе. «Сбросим темп», – приказал командир. «И каждый внимательно смотрит по сторонам, следит за обстановкой. Если хоть что-нибудь только покажется странным, птичка там неправильно чирикнет или зверь не вовремя ухом стригнет сразу же докладывать мне. Приказ понятен?» Повысил он голос. «Да, командир!» Дружно грохнули войны, и даже Эдрик их поддержал. Я лишь растерянно кивнула, а Ритик переводил непонимающий взгляд с одного взрослого на другого, пока кузнец не успокоил его. Дальше путь шел в напряженном молчании. Медальон лорд-канцлера непрестанно светился, как и глаза большинства членов нашего отряда. Не думала, что среди нас столько магов, а у меня зародилось неясное предчувствие. Что-то не отпускало меня вперед и упорно звало в бог, о чем я и поспешила сообщить лорду Вестону. Я чувствую тут сильную ментальную магию, согласно кивнул канцлер. Возможно, это она на тебя так и влияет, заставляет хотеть свернуть с дороги. Артефакт показывает, что мы движемся в нужную сторону. И я отступила. Несмотря на всю нарастающую внутреннюю тревогу, продолжила упрямо идти туда, куда ни за что не хотела двигаться все мое существо. И чем дальше мы продвигались, тем сильнее во мне вопила магия. Она била в колокола и неистово брыкалась под кожей. Ничего общего с тем приятным ощущением щекотки, что я обычно испытывала. Впереди нет жизни. Сигнализировала она, но я предпочла верить древнему артефакту. Спустя четверть часа мне стало дурно. Перед глазами плавали багровые пятна, в ушах стучало, и воздуха не хватало, чтобы сделать полноценный вдох. Животные тоже замедлились. Авцебыков приходится буквально заставлять передвигать ногами против их воли. "Подал голос ржавый. Продолжать движение", стиснув зубы, приказал лорд-канцлер. Мы все обливались потом, несмотря на ветер и холод, но прямо шли вперёд, следуя приказу командира. Ай! Почувствовала я, как что-то кольнуло в сердце. В этот момент картинка, стоящая перед глазами, сменилась. Поплыло пространство, искажавшее собственные черты. И перед нами предстала уже не бесконечная равнина, что достигала с самого горизонта и своей монотонностью вводила в отчание, а раскинувшаяся буквально в нескольких ярдах от нас бездна. Бездна, готовая принять в свои объятия любое подношение. Вот почему магия буквально кричала мне, что в этом месте нет жизни. Ее тут быть и не могло. к моему ужасу, не перед всеми пропасть раскрыла своё нутро, хотя большая часть отряда остановила животных послушных указом наездников благодаря магии. Граф, который правда был графом, со злостью ударил пятками по бокам животного, авцебык утробно завыл, но двинулся вперёд. Я посмотрела на ржавого в ожидании, что кто-то остановит движение, но Мак хмурился и непонимающе смотрел на тех, кто остановился. Всё это заняло лишь доли секунды. Вот я что-то кричу отчаянно и пришпориваю овцебыка. Тот берет разгон, но прямо на ходу меня ловят чьи-то сильные руки и пересаживают к себе. Граф оборачивается на крики отряда, изумление появляется на его лице, и в то же мгновение воин исчезает в объятиях бездны, что приняла первую жертву. Следом падает мой овцебык. Я бью из знакомых объятиях и о чем-то кричу, слышу разъяренный крик в ответ. Руки стискивают меня, обездвиживают и прижимают к бешено стучащемуся сердцу. Подбородок ложится на мою макушку, и я постепенно затихаю, разворачиваясь в объятиях, чтобы уткнуться носом в мундир, не видеть ничего и представить, что ничего страшного только что не произошло. Ты с ума сошла, прорычал лорд канцлер. И сейчас, находясь в его крепких, чуть подрагивающих руках, я понимала, что он прав. Следом всигнуть хотела, а но как-то само получилось. Сгогонькнула я. Осознание участи, которую удалось избежать на крыло волной, принеся с собой запоздалые реакции, слёзы хлынули из глаз. Войны и животных было жалко. Я понимала, что даже моей магии не хватит при всём желании, чтобы исправить случившееся. Непоправимо, билось в мозгу единственное слово. Остальные шокированно молчали, и только Эдрик подъехал ближе. "Как Мари?" обратился он почему-то к Лорду Вестану. Как обычно, глупо и порывисто, но зато невредимо. Со злой иронией ответил он. Я сжалась от неприятных слов. А как еще назвать твой поступок, леди? Правильно понял он мою реакцию. У меня сейчас вся голова посидела. Мария, это было действительно безумство! Согласился с командиром Эд. Его укоризненный тон подбросил поленьев в костер моего самобичевания. В ответ я несчастно всхлипнула и оказалась права. Мужчины тут же ринулись успокаивать меня, неловко бормоча утешительные слова, хотя их правоту нельзя было не признать. Поступок, который я собиралась совершить, был откровенно безумным. Не знаю, что толкнуло меня на него. Глупость, отчаянная самоотверженность, всё это не похоже на меня, ведь я не могла не понимать, чем такой порыв, скорее всего, окончится. Надо уходить отсюда. Вынес вердикт лорд канцлер. Мне нравится мне это место, ментальная магия, которой тут всё пропитано, насквозь страна на нас влияет. «Придется идти в обход, все равно перебраться через ущелье возможности нет. Мари, ты едешь со мной?» «Говори, куда там тебя предчувствия тянули?» «В ту сторону. Неуверенно махнула я рукой. А как же ваш артефакт?» «Он указывает только и конечную цель, а препятствия, возникающие на пути к ней, к сожалению, нет. Не вижу проблемы, если мы отклонимся от маршрута немного в сторону. Как мы убедились, твоим предчувствиям можно доверять». Теперь я ехала вместе с лордом Вестоном впереди отряда. Ответственность за судьбы воинов давила на плечи, ведь от дороги, которую я выбирала, опираясь лишь на внутренние ощущения, зависели наши жизни и ещё исход войны. На чем дольше мы отдалялись от ущелья, тем легче мне становилось. Казалось, стиски сжимавшая грудь расслабляются и отпускают. В голове проясняется, а сердце больше не колотится в заполошенном ритме. Вы тоже чувствуете это? обернулась я к лорд-канцлеру. Его лицо было совсем близко, и, кажется, мои короткие пряди всё это время задевали его щёки и щекотали нос, но никакие возражения по этому поводу я от него не услышала. Да. Негромко ответил он. На место была наложена сильная ментальная магия. Сначала я думала, что это сделано для того, чтобы помешать незваным гостям добраться до племени, отпугнуть их, но я ошибся. На последних словах лицо лорд-канцлера потемнело, а я вдруг поняла, какая на нём лежит ответственность. За каждое промечивый выбор он вынужден расплачиваться жизнями своих людей. Не знаю, смогла бы я выдержать на его месте. На самом деле ментальный магет отпугивает случайных путников и животных от того места, чтобы не подвергать их опасности. Тот, кто не ищет пути к поселению аварии, просто не дойдёт до Брыва, свернёт в другую сторону, считая это своим желанием. Я выдохнула и продолжила прислушиваться к себе. Жизнь едва заметно звала вперед, мы следовали прямиком за этим пока еще слабым зовом, а внутри меня все успокоилось. Буря улеглась, и я поняла, что на этот раз все правильно. Настроение у всех было подавленное. Потеря графа сильно повлияла на каждого, а то, что мы не смогли предать тело павшего анвоя на земле, точило изнутри. Про обед и привал никто и не вспомнил. Если бы не тихое напоминание Ретика о том, что настало время покормить животных, мы бы так и продолжали двигаться. А я настолько была погружена в себя, что даже не замечала, насколько близко сижу к Лорду Вестану и насколько нежно и бережно его руки обнимают меня. Всё было так органично, так правильно. Его тепло и запах окружали меня, даря ощущение безопасности. Я расслабилась, погружённая в собственные мысли. Очнулась только лишь, когда в цебык остановился И лорд Вестон как будто с лаской шепнул на ухо «Слезаем». Мурашки не заставили себя ждать. Воскрешая давно забытое ощущение, я вздрогнула и повела плечами, сбрасывая из себя оцепенение. Нельзя поддаваться неуместным чувствам. Я все еще помолвлена с Ирвином. Лорд-канцлер с роковой красоткой Мирана, а межкоролевский закон ни на йоту не утратил свои силы. Йота — в мире Мари буква древнего тюзкого алфавита, которая на письме фиксировалась маленькой вертикальной черточкой. Не к чему мучить себя напрасными надеждами. Мужчины были заняты: кто-то доставал продукты, кто-то собирал редкие в этих местах дрова, кто-то чистил и полировал оружие, Ритик, как всегда, ухаживал за животными. Мария, не принимай произошедшее так близко к сердцу. Ко мне приблизился принц и сел передо мной на корточке. Взящных, как и полагалось селястократу, в руках он крутил сухую травинку. Лорд-канцлер не сводил с нас пристального взгляда, но не вмешивался. Вернуть графа всё равно не получится. Так лучше сосредоточиться на цели, чтобы его смерть не стала напрасной. Я не могу так просто, подняла глаза я. Сколько ещё должно погибнуть, прежде чем всё это закончится? Вопрос, волновавший меня, хоть и был риторическим, удержать его на языке я не смогла. "Я не знаю, Мари", глухо произнёс Эдрик. "Но иногда люди это просто ресурс, которым распоряжается король", как бы цинично это сейчас не прозвучало. "Если честно, я даже рад, что мне, скорее всего, никогда не придётся стать им". Принц печально улыбнулся. Но в наших силах, Морис, сделать всё, чтобы прекратить войну как можно скорее. Пускай сейчас нам всем тяжело, а впереди лишь неизвестность, и я верю в лорд-канцлера. Верю, что если кто и способен найти несуществующее племя в диких землях и договориться с ним, то это точно Дрейк. При звуках имени лорда Вестона давно я его не слышала, я вздрогнула и подняла глаза на принца. Как так случилось, что мы с тобой стали друзьями, а я не заметила? Очевидно, общение с принцами не самая моя сильная сторона. Со стороны Ирвина я пропустила любовь, будучи погружённой в собственные переживания, а с Эдриком внезапно дошла до разговоров по душам и дружеских потрониваний. Север и общие трудности определённо сближают. Озорно подмигнул Эд. Но не забывай, ты всё ещё мой политически выгодный проект, поэтому на дружбе я не остановлюсь и буду постепенно продвигаться дальше. Глядишь, и получится вытеснить лорда Вестан из твоего сердца. Тем более, Что и как я понимаю, наш непогрешимый канцлер в чём-то успел проколоться, учитывая твою холодность с ним в общении. Если, конечно, он не окажется хитрее и не убьёт меня раньше или не сгниёт в постоянных нарядах. Я рассмеялась из-за этого, пожалуй, можно было простить принцу все давние обиды. Мы уже не те юные студентусы, кои мы были в университете. Время и испытания, выпавшее на долю нашей страны, поменяли всех без исключения. Ни титулы, ни деньги, ни для кого не стали защитой от внезапного удара. После привала мы снова отправились в путь. До самого захода солнца я сидела в объятиях лорд-канцлера, самой себе напоминая печугу, готовую спрахнуть при любом неверном движении хищника. Мозг остро фиксировал каждый вдох, Каждое малейшее шевеление лорда, сидевшего позади меня, он-то чувствовал и мудро старался лишний раз не задевать меня. Мы двигались в ту сторону, куда указывала моя магия. Сама жизнь вела меня и весь отряд заодно. Стоило только нам свернуть с прямого пути, как чужая ментальная магия перестала влиять на нас. Это ощущалось даже под коркой, глубоким дыханием и легкостью в плечах. Земли, через которые мы шли, были действительно дикими и свободными, как все их зовут. Ни единого свидетельства присутствия человека. Только животное, только природа, прекрасная и вольная в своей нетронутой строгости. Я любовалась и черпала в ней спокойствие, в этом безбрежье, конца и края которому казалось нет. Ближе к ночи я так устала, что умудрилась задремать в руках лорда Вестона. Почувствовала только, как кто-то несет меня на руках, укладывает на шкуры и гладит по волосам. Во сне я принимаю ласку и с готовностью отзываюсь. Во сне нет нужды уворачиваться. Для чувств нет преград, нет контроля и доводов рассудка. Знакомый и такой родной голос что-то шепчет, а потом я остаюсь одна, переворачиваюсь на бок и уплываю в сон. Я проснулась от чьих-то стонов, таких отчаянных и несчастных, что сердце сжималось, а потом почувствовала, как кто-то трясет меня за плечи. «Мари!» Стревожена, но не громко так, чтобы не разбудить других, звал лорд-канцлер. «Мари, проснись, это все не на самом деле, ты в безопасности!» Понять, что ему от меня нужно, удалось не сразу. Страшное разбитое лицо графа в кровоподтёках, месадинах, которая светилась немым укором, всё ещё стояло перед глазами, а рядом с погибшим товарищем стонали сонмы обожжённых воинов, и я снова не могла нащупать свою магию, чтобы помочь тем, кто вот-вот испустит последний дух. Смогнуть жуткую картинку никак не получалось. В полумраке палатки я пыталась сфокусировать взгляд на лице лорда Веста, нацепляясь за его шерстяную поддёву трясущимися пальцами и повторяла отчаянным шёпотом: "Это всё не на самом деле, это всё не на самом деле. Иди к сюда". Лорд-канцлер легко сгреб трясущиеся меня прямо вместе с плащом, которым я укрывалась, и вынес на улицу. Я уткнулась холодным носом в его шею, вдохнула такой знакомый запах хвои, но стоило мне только прикрыть глаза, как жуткая картина снова восстала. Я резко дернула головой и уставилась на небосвод. Белое, далекое солнце уже начало свой восход и выглядывало из-за макушки деревьев. «Да чего ты себя довела, Марии?» В голосе лорда Вестона отчетливо звучала укор и печаль. Я забыла выпить снотворное на ночь, тихо призналась. Весь лагерь спал, за исключением двух воинов, что несли караул, и глаза светились магии, доказывая, что подчиненные лорд-канцлера честно выполняют свою работу. Лорд Вестон вместе со мной на руках сел возле костра, опёрся спиной на огромный валун и запрокинул голову. Я последовала его примеру и уставилась на низкое, блёклое небо. Воины тактично делали вид, что нас не замечают.